Глава 15 «Только не проклятый мешок из подкорма корма!» заплетающимся языком произнес Мэл, когда Донован филипп двинулся к нему с брезентовым мешком в руках. Майл пришел в себя лишь пару минут назад. Он не знал, сколько просидел в отключке, прислонившись к переборке, но его мучилась жажда и хотелось отлить. Судя по грохоту двигателей, шаттл все еще был в космосе. Куда бы он ни направлялся, Он еще не начал снижение и даже не вошел в атмосферу. Искусственная сила тяжести еще не действовала, а она отличалась от настоящей. На планете твой вес распределялся более равномерно, и тебя не преследовало это легкое головокружение, от которого не мог избавиться даже самый опытный космоплаватель. «Это чтоб ты ничего о нас не рассказал», — ответил Филлипс. «Я об этом даже и не думал», — сказал Мел. Я не вымолвлю про тебя ни словечко. Клянусь твоими уникальными шрамами на лице, которые позволили бы мне легко описать тебя полицией, а ей поймать тебя. Он закрыл глаза и внутренне собрался, предполагая, что эта острота разозлит раздражительного Филлипса, у которого сейчас была идеальная возможность дать мылу по зубам. «Обожаешь свой голос, да?» — спросил филипс «Наверняка ты постоянно встаешь перед зеркалом и говоришь, говоришь, говоришь». и помираешь со смеху, слушая собственные шутки. Но, предатель, на этот раз умные речи и непонятные слова твою шкуру не спасут. Только не надо ненавидеть меня за богатый словарный запас, — сказал Мел. — Заткнись, — зажичал Филлипс. Затем он наклонился, надел Мелу мешок на голову и потянул тесемку, чтобы Мел не мог его стряхнуть. Запах куриного корма, казалось, был повсюду. Не обращать на него внимания не удавалось. как и на тот факт, что его тюремщик стоит всего в нескольких дюймах. За долю секунды Мэл обдумал мысль о том, что нужно вскочить и попытаться его повалить, но он понимал, что подобная попытка будет тщетной, ведь сейчас он фактически слеп и руки у него связаны. Но за это ему, несомненно, еще больше накостыляют. Что-то зашуршало по веревке, которая связывала его лодыжки, и внезапно его ноги оказались свободны. «Вставай!» — сказал Филлипс. Он схватил его за плечо и резко дернул, едва не вырвав Мэлу руку из сустава. Однако Мэл едва сдвинулся с места. «Я бы встал, но у меня ноги затекли», — ответил Мэл, — и это была чистая правда. Филлипс все равно рывком поднял его. Миллиарды иголочек вонзились в ноги Мэла, и они подкосились. Филлипс заворчал и подтолкнул его вперед. Мэл практически летел над полом, пока Филлипс то тянул, то толкал его. «Впереди коммингс». предупредил предел Поднимай ноги. Мейл сейчас ничего не смогу поднять, однако приложил все усилия и перенёс ногу через порог, который был частью люка и переборки. На морских кораблях комминсы задерживали воду, затекавшую с палубы. На космических кораблях они могли остановить огонь или космический вакуум вместе с люком, создав герметичный барьер. Мейл снова обдумал план побега и отказался от него. А что если упасть? потянуть Филлипса за собой и, когда тот окажется на полу, задушить его ногами. Но пока на голове у него был мешок, а его руки связаны за спиной, у Мэлла было столько же шансов это провернуть, сколько у одноногого выиграть соревнования по пинкам под зад. «Куда мы идем?» — спросил он. «Скоро узнаешь», — ответил филипс «А теперь стоя не шевелись». Мэлл услышал грохот шагов по металлическому полу, Поначалу еле слышно, и он становился все громче. Похоже, шли четверо или пятеро. — Какого хрена ты еще не снял с него мешок? Властно спросил кто-то из вновь прибывших. Судя по стали в голосе, это был кто-то главный. По крайней мере, начальник филипса Чтобы он не мог кому-то про нас рассказать, — ответил филипс Мел не стал объяснять, что он уже знает имя филипса и мог бы его опознать. То, о чем Филлипс не додумался, не причинит ему вреда. — Не беспокойся, он ничего не расскажет, — отрезал новичок. — Никогда не слышал, чтобы призраки сплетничали. — Это прозвучало как-то неоптимистично, — подумал Мэл. — О, нет, сэр, совсем неоптимистично. — Ну, а я все равно его оставлю, — парировал Филлипс. — Так с ним легче управляться. — На самом деле не настолько, как тебе кажется, — заметил Мэл. У меня ноги затекли, и меня шатает. Сложно удержать равновесие В любой момент могу свалиться. — Ага, — заметил новичок. — Нам говорили, что ты хитрый, Рейнольдс. — Что за тобой нужен глаз да глаз, ведь ты всегда планируешь очередное надувательство. — Я? Надувательство? — воскликнул Мел. — И какой же это хорек так про меня наврал? — Удивительно, что ты до сих пор не сообразил. Мел подумал секунду и сказал. «Я хочу внести полную ясность, выложить все карты на стол. Поэтому позвольте спросить, я чем-то разозлил Хантера Ковингтона? Я же встретился с ним всего один раз и думал, что он хочет дать мне работу. А теперь я пропавший без вести пленник. Если это какое-то испытание на верность или личную смелость, то, кажется, я его уже прошел». «Заткнись!» — ответил новичок. «Донован, ты прав, черт побери. Не снимай с него мешок». Он, по крайней мере, приглушает его голос. «Ха-ха-ха!» — -ха», подумал Мел. Капли пота стекали по его лбу, жгли глаза, а также царапины и ссадины, которые, как оказалось, есть у него вокруг рта. Он ощупал языком зубы. Все на месте. Кого он так взбесил? Свою бывшую жену и сообщницу по воровским делам? Йо-сав-бридж? Нишку? Насколько он знал, они его бы еще на свободе. и каждый из них способен организовать подобную махинацию. Но ему казалось, что это не в их стиле. Может, та злопамятная конократка Пейшенс? Нет. Ей было бы лень покинуть Уайтфолл, луну, которую она сейчас прогибала под себя. Да и она уже всадила бы в него несколько пуль, такая уж она вспыльчивая. Мел решил сделать еще одну попытку. «Если я могу как-то все исправить...» В ответ на эту протянутую оливковую ветвь мира он получил удар в челюсть, который заставил его пошатнуться. Мэл упал бы, но один из его мучителей схватил его за плечо, развернул и толкнул головой в стену. На долю секунды Мэл увидел звезды. На самом деле это было лучше, чем вообще ничего не видеть. «Еще одно слово!» — сказал Филлипс. «И я тебе язык отрежу!» Мэл подумал, что первым логичным вариантом был бы кляп, но промолчал. «Вот так-то лучше», — заметил Филлипс. «Видишь, каково мне тут было всю дорогу?» «Ничего подобного», — возмущенно подумал Мел. «Большую часть времени я провел в отключке». «Ладно, хватит», — сказал новичок. «Приготовиться к посадке». «Садись», — приказал Филлипс Мелу, — «и не раскрывай пасть». Мел скрестил ноги и неуверенно опустился на пол. Хотя в голове у него стоял туман, а связанные руки отправились вслед за ногами в сторону онемения, он принялся снова и снова прокручивать цепочку событий, которые произошли после его первого контакта с Хантером Ковингтоном. Вчера, если с тех пор не прошло больше времени, был день Альянса, и, судя по шуму, доносившемуся из бара Таггарта, пока сам Мел вел бой с Ковингтоном, Зоя и Джейн устроили в баре роскошную потасовку. Он надеялся, что его товарищи ушли оттуда живыми и невредимыми, И прямо сейчас выясняют, где он, и решают, как его вызволить. Однако существовал и другой, менее восхитительный вариант, которым они пошли по его следам, после чего их тоже взяли в плен или, что еще хуже, убили в каком-то из переулков Персефоны. Если команда Сиренити сейчас занимается его спасением, значит, она отложила доставку ящиков на потом. Подобное решение, хотя и полезное для самого Мела, могло значительно осложнить получение новых контрактов в обозримом будущем. После истории с Нишкой им нужно упрочить свою репутацию как надежных людей, которые доставляют груз точно в срок. Их новый девиз — «Контрабандисты — это мы!» Или что-то в этом роде. Эти размышления прервал рев тормозных двигателей. Шаттл входил в атмосферу под совсем неправильным углом. От слишком крутого входа Щеки мыло обмякли и затрепетали о плотно сжатые зубы. «Тряска! Тряска!» Он молил дьявола о том, чтобы перед спуском кто-нибудь потрудился проверить состояние тепловой защиты. «Одна трещина может превратиться в две, а две — в 10 и вот ты уже похож на проклятый метеор!» Снова тряска сильнее. Мэлу показалось, что он попал в шейкер, в котором нет коктейля. Затем вибрация исчезла. и долгожданная настоящая гравитация заменила корабельную искусственно. Уши Мэла, прежде заложенные, вновь стали слышать. Но ему все равно нужно было отлить, и с внезапным появлением нормальной силы тяжести это желание лишь усилилось. С оглушительным хрустом корабль сел на землю и выключил двигатели. Затем Мэла бесцеремонно подняли на ноги. «Может, Филлипс? Может, новичок?» Он стал снова и снова сгибать руки, безуспешно пытаясь восстановить чувствительность в пальцах. Рядом с ним были люди, и не только Филлипс и новичок. По общему уровню теплоты от тела и концентрации пота он понимал, что полностью окружен. Его словно бы сопровождал почетный караул. Когда Мэла потащили, он не смог придумать ни единой стратагемы, которая перевернула бы ситуацию и спасла его. У него начисто закончились воображаемые подвиги. Сначала они лязгали подошвами по металлическому полу, а затем их путь пошел под уклон. Мел почувствовал порыв холодного воздуха и понял, что его ведут по трапу. Потом земля под ногами стала мягкой, возможно, песок или мелкозернистый грунт. Сквозь вонь куриного корма, который пропитался мешок, пробивались запахи пыли, почвы, камней. Они шли вниз, точнее, шли его сопровождающие, а Мел ковылял. Немного погодя, их дыхание и кряхтение стали громче, а у звука шагов появилось эхо. Правым плечом Мел задел за что-то твердое и острое, возможно, камень. Воздух стал заметно более сырым и промозглым. Теперь они двигались по поверхности, которая шла чуть под уклон. Мел заключил, что его ведут в какую-то пещеру или тоннель. Справа от него что-то зашипело, и он почувствовал поток тепла, который быстро исчез. Мел ощутил запах горящих тряпок и масла. Скорее всего, это был факел, вставленный в трещину в стене. Начался более крутой уклон, и стало еще сложнее не спотыкаться и не падать. Мэлу не хотелось давать этим людям повод его бить. и и так это слишком сильно нравилось. А он решил, что позднее ему понадобятся все его мозги. Все до последней крупицы. внезапная группа остановилась. «Это он?» — просил незнакомый голос. Вопрос эхом улетел вдаль. «Это он? Это он? Это он?», это он? «А это еще кто?» — подумал Мэл. И в горле затрепетала слабая надежда на то, что похитители каким-то образом ошиблись, схватили у бары Таггарта не того человека, спутали одного Малькольма Рейнольдса с другим, с тем же именем и наружностью, а затем с головы Мэлла сдернули мешок. В лицо ему ударил плесневелый подземный воздух. Факелы, десятки факелов, мерцали на фоне темных каменных стен и потолка. Человек, стоявший на расстоянии вытянуть руки от Мэла и яростно смотревший на него, оказался Мэлу знакомым. У него были большие уши, маленькие глазки и крючковатый нос. Именно этот клюв пробудил что-то в памяти Мэла. Этот узкий нос, внезапно заворачивающий вправо, ни с чем нельзя было спутать, как и тот факт, что две ноздри каким-то чудом не оказались на противоположной щеке под влиянием силы удара. Мэл был уверен в том, что этот раздолбанный к чертям нос когда-то воевал на одной стороне с Мэлом. Им с Мэлом не раз приходилось, так сказать, сталкиваться нос к носу с альянсом. Человек молчал, оценивающий, глядя на Мэла. Факелы, рядами висевшие на стенах, шипели и трещали. От них тянулись ленты черного дыма. — Ну, помогай мне, — сказал Мэл. — Мы знакомы, так? — У тебя все получится, — заверил его человек. — Не торопись. Через несколько секунд на Мэла нахлынули воспоминания. «Диккенс», — сказал Мэл с радостью и облегчением в голосе. Это был Стюарт Диккенс из так называемой бригады «Ядра и штыки». В течение двух лет, которые в то время казались 112 рядовой Стю Диккенс служил под командованием сержанта Малькольма Рейнольдса. Во время наступления на Нью-Казимире Мэл вытащил раненого Диккенса из боя под обстрелом Альянса. Сейчас он был рад увидеть своего солдата живым и надеяться, что тот сможет прояснить это ужасное недоразумение. «Диккенс, Стю, это я, Малькольм Рейнольдс, сержант Рейнольдс». «Да, сержант, я знаю, кто ты», — ответил Стю Диккенс. «И кем ты был?» С этими словами он развернул корпус и сильно ударил Мэла в живот. Мэлу показалось, что кулак летит словно в замедленном повторе, и он напрягся, чтобы смягчить удар. Согнулся он скорее от удивления, чем от боли. Но удар все равно заставил его задохнуться. Ловя ртом в воздух, Мел в недоумении смотрел на дикенса Не успел он ответить, как сопровождавшие подхватили его под руки и потащили дальше. Мел оглянулся и увидел, как Диккенс плюет на то место, где он только что стоял. Это полностью ошеломило его. «Я его спас. Обычно это не то дело, за которое тебя бьют, а затем харкают на землю». Разве что способы выражения благодарности после войны немного изменились. Похитители повели его по тоннелю, вырубленному в камне. На стенах и потолке виднелись ниши, места, где когда-то были балки, опоры. Значит, это какая-то старая шахта. Вскоре они вышли к развилке, и похитители толкнули его в правый тоннель. Они прошли еще немного, и каменный коридор закончился пещерой, пол которой был на 20 футов ниже. Когда Мэл и его похитители подошли к краю, то услышали крики. На них снизу вверх смотрела группа примерно из сорока мужчин и женщин, подсвеченные факелами и кострами, разведенными в нефтяных бочках. Даже в этом неверном свете он увидел, что эти люди одеты в шинели из бурой замши. У Мэл сердце запело от гордости, при виде людей в форме сторонников независимости. Независимости, за которую он сражался и проливал кровь, и за которую пошел бы воевать снова. Будь у него такая возможность. Это не маскарад. Все люди, казалось, были приблизительно его возраста. Те, с кем он мог бы служить. Ветераны войны. Кого-то из них он узнал. Здесь был Алькатрас по кличке Панда. С родимыми пятнами вокруг глаз. И этот парень Лукас. Хитрый гад, который выменял уныне покойного Тресси Смита банку фасоли. Навероятно, самый тупой штык в галактике. Может, это какой-то мудрёный розыгрыш по случаю Дня Альянса? — подумал мел Розыгрыш, который начинается с суровых испытаний, а заканчивается встречей товарищей по оружию? Если так, то испытания несколько отдают садизмом Но ведь все хорошо, что хорошо кончается, правда? — Привет, бурые мудиры! — радостно крикнул он. Когда эхо его приветствие смолкло, крики прекратились. Сейчас можно было бы услышать даже звон от упавшей на пол булавки. Мэл вдруг понял, что все уставились на него, но никто ему не улыбается и не подмигивает по-дружески. Он проглотил остальные добрые слова, которые собирался произнести. Он почувствовал на себе силу их взглядов. Переполнявшие их гнев и ненависть озадачили его. Чем он заслужил подобный прием? Он заметил, что в противоположной части пещеры стоит деревянная платформа, а рядом с ней что-то похожее на буровую вышку, только уменьшенную в 10 раз. Мэл решил, что это остатки буровой установки, которую могли использовать шахтеры. Она выглядела старой. Когда-то кто-то искал здесь полезные ископаемые, а затем вернулся домой с пустыми руками, несомненно вложив средства в это предприятие и обанкротившись. Этим можно было объяснить брошенное оборудование. Тратить еще больше денег на шахту не было никакого смысла. Самая верхняя платформа установки находилась в футах в шести от пола. С ее свисал хорошо знакомый желто-зеленый флаг сторонников независимости. Раньше этот символ поднял бы настроение Меллу, подбодрил бы его, сообщил ему, что он в кругу друзей. Теперь он уже не был настолько в этом уверен. Толпа начала что-то скандировать, сначала тихо и разрозненно, а затем крики быстро набрали такую громкость в закрытом пространстве, что причинили боль его ушам и ранили его чувства. «Предатель! Предатель!» Мэл недоверчиво заморгал. Они кричали ему. «Тихо!» — загремел чей-то голос. «Успокойтесь все!» Бурые немедленно умолкли и повернулись к платформе, на которой показался какой-то человек. У Мэла упала челюсть. Этого человека он знал. «Привет, Мэл! Добро пожаловать на твою смерть!» — сказал Тоби Финн.